Я осталась сидеть на месте с раненными случаями 53 и канарейкой бессознания, которая явно повредила руку, а также с целыми и невредимыми Рэйчел и Чертёнком. Мы наблюдали за сыном». «Да», — сказала Чертёнок. Сын выжигал партнёра золотым светом, а луч проносился сквозь ткани, сквозь всю безбрежность старого существа, сквозь океан плоти экспериментов над чертами частей тела. «Да», — сказала Чертёнок ещё раз. Я практически ощущала чувства, которые излучал Сэн. Тяжелые чувства. И их сложно было назвать, но несложно было понять. Я достаточно их испытала, как и многие из нас. Он не неистостывал, уничтожил останки своего партнера, потому что испытывал растерянность, печаль, отчаяние, ярость и замешательство. И всё это в полную силу. То же чувство, которое может испытать ребёнок, столкнувшийся со своей первой потерей, В тот момент, когда он в первый раз потерял то, что невозможно было вернуть, когда он оказался чего-то лишён, когда не получил ни малейшей возможности подготовиться к подобному исходу. Это было чувство, которое дети испытывали, когда теряли собаку, или свой дом, или невинность, или мать. «Это как когда я потеряла Ролла, Брута и Иуду», — сказала Рэйчел. «Да», — сказала я. «Когда мой брат...» — сказала чертёнок и замолчала. «Как можно это выразить?» «Когда он сломался?» «Да», — сказала я. «Охуительно!» — пробормотал чертёнок. «Надеюсь, и мы сейчас хуёво?» Втроём мы продолжили смотреть, как сын сжигает свою вторую половину, уничтожает сад, над нами пролетела Александрия, направляясь на помощь остальным. Сын бросил останки тела, и они соскользнули в какое-то другое измерение, в которое утекал сад. Голем начал создавать руку, Когда появились кончики пальцев, задрожало все помещение. Каждый палец был размером с небольшое здание. Они росли вокруг нас чаши, создавая защитный барьер. Это не сможет защитить нас от веса, о котором говорил щитовод. Затем Акова использовала свою силу, разделяя руку пополам, чтобы остались ладони четыре пальца. «Сибирь», — услышала я. «Вот настолько большой?» «Да», — ответил щитовод. «Обычно это бывает твой план», — заметила чертёнок. «Она ранена!» — сказала Рэйчел. Я сжала зубы, не отводя взгляда от сына. «Нет, это не оправдание. Я была слишком сосредоточена на другом, не на выживании, хер с ним, а на том, чтобы достать этого выродка, сейчас была лучшая возможность. До тех пор, пока здесь старая сущность, сын будет отвлечён. В той же степени, как он был отвлечён случаями 53. Возможно, это единственный шанс навредить ему, не получив ответного удара, Я пыталась понять, что было в нашем распоряжении, что могло бы быть в нашем распоряжении, пыталась связать концы с концами. Сын сорвался в неожиданное, непредсказуемое, чистое разрушение. Рухнула секция потолка неподалёку от места, где пряталась света, отломилась от целой части и падала целая секция колонн над нами. Я видела свету в дальней части помещения. Она сможет помочь. Я послала к ней насекомых. «Кажется, кое-что придумала», — сказала я. «Кое-что?» переспросила чертёнок. «Но нужно поговорить со щитоводом», — сказала я. «Проверить, осуществимо ли это?» Чертёнок кивнула. «Мы посадим тебя на спину, соба!» Я активировала летательный ранец и поднялась в воздух, ноги свободно болтались, сил не хватало, чтобы держать голову прямо, волосы свисали на лицо. Плевать, в настоящий момент тело было лишь неуклюжей марионеткой, вместилищем для моей силы мозга не более того. «Блядь, как же болит ожог!» Рэйчел и чертёнок начали торопливо укладывать раненых на спины собак, я же приблизилась ко второй группе. Сомкнутая чаша рука стала бесцветной, когда Сибирь использовала на ней свою силу, затем вернулась к нормальному состоянию. Александрея подняла руку, создавая под ней пространство для остальных, пространство для нас. Я повернулась к щитоводу и заговорила неожиданно для самой себя тонким голосом. «Ваша сила!» «Моя сила!» Спросил он. «Она основана на восприятии?» «Я чувствую сложную математику», — сказал он. «Она для меня естественна, как дыхание». «Что называется, задай тупой вопрос». «Вы можете организовать управляемое разрушение?» Спросила я. «Да. Что требуется разрушить?» «Всё!» — ответила я. Он странно на меня посмотрел. Затем оглянулся через плечо на остальных. и Вздохнул. «Расскажи, что тебе требуется». «Мне нужно всё здесь обрушить, и мне нужно, чтобы это произошло по моему сигналу. Вы сумеете это организовать?» «Мы можем использовать притворщика», — кивнул он. Я повернула голову, глядя, как золотой свет пожирает остатки сада, превращая его в чёрную пыль. «А ещё мы можем использовать свету», — сказала я. «Если она захочет. Пытаюсь выяснить, что нам нужно, чтобы всё провернуть». «Мне нужна информация», — ответил он. Конструкция перекрытий, что конкретно должно произойти, порядок в котором «не нужно ничего настолько сложного», сказала я и начала составлять план потолка с указанием трещин разломов и их глубины. Одновременно я начала разматывать остатки шнура с катушек, которые все еще были закреплены на костюме. «Акова!» «Что?» «Закрепи ту штуку! Нам нужен пол!» «Пол? Быстро!» В то же самое время я сосредоточилась на насекомых, которые достигли света, Она выкарабкивалась из под рухнувших обломков. «Света!» Она растерянно оглянулась по сторонам. «Насекомые!» Когда она обратила на них своё внимание, щипальца уничтожили, наверное, около шестидесяти из моих слуг. «Это Тейлор. Или Рой. Или Шелкопряд. Под каким бы именем ни было тебе известно. Она убила ещё несколько штук, прежде чем смогла надёжно занять себе большим куском бетона. «Спасибо!» Сказала она. «За то, что вытащила тогда меня из-под завала!» Я не имела возможности сказать. И мне правда очень-очень жаль за твои руки. Я получу новую, если мы сможем выбраться. Слушай, мы собираемся напасть. Нам нужна твоя помощь. Я не могу его ранить. Можешь, — ответила я. Почти наверняка. Я начертила стрелку. Я что? Ты можешь это сделать? Советом отнула головой. Или скорее качнула из стороны в сторону. Но зачем? И вряд ли мне удастся уйти. «Нам нужно лишь несколько секунд», — сказала я. «Чтобы противостоять определённым атакам, ему нужно на них настроиться. Вот почему Сибири удалось нанести так много ущерба. Лучше будет, если мы застанем его врасплох, немного всё усложним. И нам нужно сделать всё сейчас, до того, как этот труп догорит дотла. Нам будет легче сбежать, поскольку он затмевает его чувства так же, как и вы». Я не знала, как назвать её. «Монстры? Жертвы?» Я всегда терпеть не могла слово «жертва». «Эксцентрики!» Он затмевает его чувства так же, как эксцентрики. Выражение лица света изменилось. Я видела его через зрение насекомых, потому не вполне понимала, как именно. «Я могу это сделать!» Сказала она. «Мне кажется, я смогу даже сделать это и сбежать до того, как он убьёт меня!» «Этого недостаточно!» «Ты должна забраться вдруг в потолке, откуда мы пришли, двигаясь настолько быстро, насколько сможешь!» «Стены повреждены! Я могу указать дорогу!» Она кивнула. «Спасибо, Света. Считаю, что это ещё один кирпичик в здании, которое ты строишь», — сказала я. На это она не ответила. Я взглянула на щитовода. Сейчас мы все были под защитным барьером. Он не устоит против сына, но всё же. «Это осуществимо», — сказал щитовод и взглянул на Александрию. «Нам нужен сигнал». «Рэйчел», — спросила я. «Свестнешь?» — она кивнула. Александрия взглянула на нас, ожидая подтверждения. «Ещё одна!» «Что ещё?» Спросила она. «Я хочу, чтобы ты проглотила муху!» Она приподняла одну бровь. «Или даже лучше, если она будет оставаться во рту!» «Я повидал достаточно шарлатанов! Это не шутка!» Серьёзно ответила я. Она нахмырилась, затем открыла рот. Я отправила туда муху. Через секунду она вылетела из-под защитного барьера, а Ковы начала запечатывать за ней пол. План не был изящным, скорее простым и грубым. «Света», — сказала я, — «сейчас». Она ухватилась щипальцем за три опорные точки, затем схватила горящую плоть и бросила её в сына. «Мы не можем ранить его физически, но, может быть, сможем эмоционально». Сын дрогнул, возможно, даже остолбенел. Она бросила ещё один кусок, затем ещё один. Его руки засияли. «Беги», — сказала через рой, и одновременно остальным. «Сейчас». Света сорвалась с места, Сын атаковал направленным во все стороны эффектом, который уничтожил внутренности комнаты. Рэчел свистнула в единственное открытое отверстие, затем окова закрыла и его. В ответ на сигнал Александрия снаружи начала действовать. Она била в ключевые точки, где конструкция была наиболее ослаблена. Некоторые из них нашла я, остальные определил щитовод. Ударить его самым тяжёлым, что у нас есть. Мы обрушили колонну, и один с тремя четвертями миллион тонн рухнул на наши головы. Шнуры, как выяснилось, нам не понадобились. Полусила Сибири запечатала нас и защитила от последствий, даже от большей части шума. Удары по наковальне цельным стальным молотом размером с небоскрёб. Во мне не было достаточного оптимизма, чтобы поверить, что нам удалось убить его. Но можно было надеяться, что нам удалось уничтожить больше, чем одно тело. Возможно, как и в случае сада, существовало непрерывное устойчивое соединение, через которое разрушение затронет и колодец. «Вау!» Выдохнул и чертёнок. А сейчас мы узнаем, погибнем ли мы. Будет ли он мстить? Уничтожит ли он нас, пробивая путь наружу? Стояла полная тишина. Ну, само собой, будет полная тишина. Затем я ощутила движение. Снаружи к нам приближалась муха. Оберите барьер!» Сказала я. Сибирь выполнила команду. Я увидела, как все напряглись. Но над нами только деформированная часть колонны. Ничего более. Александрия снаружи разорвала защищающую нас ладонь, Луна Акова помогли ей изнутри. Сын пробил себе проход вертикально вверх. Александрия оторвала вместе с частью пола оставшийся кусок колонны над нами, и действительно в этом куске остался отпечаток кулака. «Яха!» — выкрикнул чертёнок. «Обострись, золотой человек!» Меня слегка кочнуло, и я едва не упала. Меня подхватила Рейчел. «Ты в порядке?» — спросила Акова. Я кивнула. «Ебать!» Это согорело мне душу. «Поверю тебе на слово», — сказал Лун, который держал канарейку. «О, он расстроен, что не сумел принять участие в веселье». Подделая его чертёнок, я взглянула на Луну и канарейку, затем обвела взглядом всех собравшихся. Идеи начали занимать свои места в общей картине. «Вот только...» — угрюмо заметил Голем. «Теперь он крайне зол. Его злость мы сможем использовать», — сказала я. «Решение?» поинтересовался щитовод. Я покачала головой. Нет. Но теперь, мне кажется, я начинаю представлять, на что именно оно будет похоже. Для начала в больницу. Объясню по дороге.